Глава 11. Время пришло. Я не особо часто выступал, пока Милиса болела, потому что хотел проводить с ней как можно больше времени. Мы не хотели терять ни одного мгновения, которое могли бы быть вместе, поэтому в тех редких случаях, когда я действительно принимал участие в каком-то мероприятии, Милиса составляла мне компанию, если только могла. Христианская община Харайзана попросила меня принять участие в их новогодней проповеди в конференц-центре Сан-Диего. Миллис к тому времени уже не могла нормально ходить, но хотела поехать со мной в инвалидном кресле, где требовалось много сил, чтобы просто быть там рядом со мной. В тот вечер я впервые увстал с песней Wolf by Faith. Я поделился со слушателями историей песни, рассказав о Миллисе и о том, как слова песни пришли ко мне в наш медовый месяц, а затем о том, что произошло впоследствии. По правде говоря, начав петь, я не чувствовал слов в своей песне. Надеюсь, это не выглядит как неискренность с моей стороны, потому что всё было не так. Это была душевная песня, которая пришла в тот момент, когда Господь не зашёл до меня. И я верю, что именно он послал мне слово своё, чтобы я мог донести его через музыку. За последние 10 лет буквально сотни людей говорили мне, насколько именно эта песня помогла им. В ту ночь, однако, из-за ухудшающегося здоровья Милисы в моём мозгу происходило слишком много всего. Жена сидела в своём инвалидном кресле у края сцены, И завершая песню словами Аллилуйя, я взглянул на неё. Она была очень худой, её лицо осунулось, я знал, как она ослабела. Но она стояла высоко подняв руки и пела, собрав все свои силы: Аллилуйя, что было нашим переводом с сиврита, означавшим хвала Господу. Она вновь была с Господом, как и тогда, когда я впервые увидел её в группе по библиистике в Паламарском колледже. Внешне милосы сильно изменилась с тех пор. Но несмотря на всё случившееся, её вера в Бога не ослабла, напротив, она лишь усилилась. Когда я увидел Милису воспевавшую молитву Богу, я ощутил, как Святой Дух явился ко мне, словно в дновеньи сильного ветра. Его мощь, которую я чувствовал на той сцене, была невероятной. Это была ещё одна волна силы, явившаяся именно тогда, когда мне это было нужно. Ладно, подумал я. Мы продолжим бороться. Впрочем, до наступления дня, которого я так боялся и со всех сил старался не ждать, оставалось совсем немного времени. Милиса нуждалась в круглосуточном больничном уходе. Её мать и сестра Хизер помогали ухаживать за ней. Кроме того, мы получали помощь от других людей в течение нескольких недель. Милиса нуждалась в постоянном уходе с нашей стороны. Она страдала от обезвоживания, поэтому нам приходилось постоянно менять гидратационные пакеты. Посреди ночи я просыпался от звукового сигнала, предупреждающего меня, что пришло время сменить стенд, чтобы не произошло обезвоживания. Порой я просыпался и сам, чтобы убедиться, что с Милисой всё в порядке. У меня начались проблемы со сном. Боли Милисы были, вероятно, для меня самым тяжёлым испытанием. Они усилились и участились. Порой я давал ей обезболивающее, но если не успевал сделать укол до того, как боль достигала критического уровня, лекарство попросту не успевало подействовать. Однажды, когда она проснулась от сильной боли, я не успел сделать инъекцию вовремя. Это была одна из худших ночей в моей жизни, когда я видел свою жену в агонии, ощущая чувство вины за то, что я подвёл её. У неё были тяжёлые дни и дни, когда она была раздражительна из-за боли, но я никогда не слышал, чтобы Милиса жаловалась на свои страдания или ставила под сомнение Бога. Я был рядом с ней всё время, но иногда она с любовью смотрела на меня и говорила: Мне просто нужно немного побыть наедине с Господом. Я не хотел покидать квартиру на случай, если ей что-то понадобится, поэтому просто шёл в ванную и молился там. Боже, серьёзно, ты должен что-то сделать. Забери её туда, где её дом, или прекрати эту боль. Исцели её. Но такая жизнь в подвешенном состоянии. Однако боль Мелисы никуда не исчезла. Она становилась всё более регулярной, и мы уже не могли ухаживать за ней дома. Поместив Милису в больницу, мы почувствовали, что совершаем тот финальный шаг, когда она уже не сможет вернуться. Мне было больно от мысли, что если Бог не подарит нам чудесного исцеления, мы с Милисой никогда больше не окажемся дома вместе. Она пробыла в больнице всего несколько дней, и затем её состояние заметно ухудшилось. Один из врачей сказал, что они сделают всё возможное, чтобы ей было комфортно. Мне не понравились его слова. Похоже, доктора опустили руки. Измученный и расстроенный, я вымещал злость на врачах, набрасываясь на них и крича: "Нет, мы не будем просто ждать. До самого последнего дня мы будем молиться об исцелении, верить Господу, и не сдаваться. Мы верим, что Бог исцелит её, и я не намерен сдаваться". Кто-то из докторов, я не могу вспомнить, был ли это тот же самый врач, дал мне лиси книгу. Я слышал, как он сказал ей: и... что книга была о том, как лучше подготовиться к последним дням её жизни. Когда доктор вышел из палаты, я остановил его. Не смейте давать ей эту книгу и говорить, что она умрёт, сказал я ему, потому что мы будем продолжать надеяться до самого последнего дня. Не смейте так поступать. Послушайте, спокойно ответил мне доктор. Вы должны взглянуть правде в глаза и посмотреть в лицо реальности. Реальность такова, ответил я, что Бог может исцелить её. Я продолжал верить, что Бог может излечить Милису, и продолжал молиться об этом. Пока Милиса спала, я сидел рядом с её кроватью, наблюдая за ней, наблюдая за мониторами, подключёнными к ней, чтобы ловить малейшие изменения в её состоянии. И я молился снова и снова. Господь, прошу тебя, исцели её. Пожалуйста, исцели мою жену. Часто я клал подушку на кафельный пол в палате Милисы, накрывался одеялом и засыпал. Мне не нравилось оставлять её одну, но иногда я спускался в больничную часовню и спал там на мягких скамейках. Наши семьи были с нами всё время, вместе с постоянным потоком друзей, входивших и выходивших из комнаты ожидания, принося нам цветы, поздравительные открытки и молясь за нас. Так же, как и всю свою жизнь, Мелисса была озабочена в первую очередь другими людьми. Она приветствовала гостей, Спрашивая, как у них дела, затем брала кого-нибудь за руку и сжимала её так крепко, как только могла, улыбалась им и убеждалась, что они понимают, как высоко она ценит не только их визит, но и их самих. Милиса всегда знала, как и когда вдохновлять других людей. Однажды утром, когда мои мать и отец сидели с ней, она сказала им: "Я хочу, чтобы вы знали, как сильно я люблю вас обоих. Вы та семья, о которой я молилась. И Господь привёл вас в мою жизнь. Она любила розы, жёлтые и красные. Поэтому в её палате всегда стояли розы, которые принёс кто-то из родственников или друзей. Милиса дарила по розе каждому, кто приходил к ней и молилась за них. Она попросила членов семьи приносить цветы и другим пациентам, с которыми познакомилась в госпитале. Её отец, доставлявший розы другим больным, молился вместе с ними каждый день. Милиса по-прежнему любила петь. Друзья приносили в её комнату гитары, чтобы исполнить молитвенные песни, и она подпевала им. Однажды, когда она особенно устала, я посмотрел на неё и сказал: "Мы справимся с этим". Она начала тихо напевать: "Иисус любит меня, я это знаю". Когда мы вместе пропели остаток песни, Милиса подняла свои худые руки не так высоко, как обычно, но так, как только могла. Через минуту или две после окончания песни она заснула. Всё то время, пока Милиса лежала в больнице, было для меня как в тумане. Но по моим прикидкам мы провели там около 2 недель. В какой-то момент, когда её состояние всё ещё ухудшалось, её перевели в отделение интенсивной терапии, чтобы она могла получать более высокий уровень медицинской помощи. Через несколько дней после этого перевода она начала то приходить в сознание, то отключаться. Периоды, когда она приходила в себя, становились всё короче и короче, но таким образом персонал больницы мог помогать ей с болью, увеличивая дозы лекарств. Видеть, что Милисе не так больно, помогало мне и одновременно заставляло сожалеть ещё больше о том, что я набросился на того доктора, который сказал, что они постараются обеспечить для неё комфорт. Милиса молилась с каждым врачом, перед каждым уколом, который ей делали, или перед каждой процедурой, которую она проходила. И одна из медсестёр заметила Веру Милисы и тех, кто был рядом с ней. Медсестра видела молитвы, слышала хвалебные песни, чувствовала умиротворение, царившее в палате Милисы, и ощущала, что в её собственной жизни чего-то не хватает. Милиса молилась за эту медсестру и попросила тех из нас, кто остался с ней, тоже помолиться за неё. Однажды отец Милисы читал с медсестрой молитвы и просил Иисуса войти в её сердце и стать её Господом и Спасителем. Если мне суждено умереть от рака, но благодаря этому хотя бы один человек уверует в Христа, то такая смерть стоит того. У Милисы было немного сил, когда она узнала о решении медсестры, но она заплакала, узнав, что цель её страдания была достигнута. Я думаю, что это принятие было прекрасным даром Милисе от Бога, который говорил: То, о чём ты говорила, я притворил в жизнь. Я хотел, чтобы ты увидела, как это произошло. Помнишь, про хотя бы одного человека, спросил я у Милисы. Это только начало. Их будет больше. С Иисусом. Однажды ночью Милиса спала, и я почувствовал, что Господь хочет, чтобы я взял гитару, ушёл в комнату ожидания по соседству и пропел псалмы, книгу, которая много раз была для меня источником утешения. Псалмы Давида отражают честность и искренность, с которыми он изливал своё сердце Богу. В псалмах прослеживается чёткая картина. Давид рассказывает Богу о своём испытании, о своей обиде, вопрошая, почему это происходит, а затем заявляет о своей вере в Бога и его неизменной любовь, доброту и милосердие. Я начал петь и почувствовал, что Бог ведёт меня к псалму 119, где стихи 153 и 154 гласили: Посмотри на бедствие моё и спаси меня, ибо не забываю я закона твоего. Тебя прошу отстоять моё дело и меня искупить. Даруй мне жизнь, что обещана в слове твоём. Даруй мне жизнь. Вот что мне было необходимо оживление. Сидя в той пустой комнате, я написал песню Revive Me. Куплет первый: Подумай о моём несчастье и, пожалуйста, избавь меня. Помоги отстоять моё дело и искупи меня. Спасение не для нечестивых, ибо они не ищут твоего слова. Велики твоя любовь и милосердие, Господь. Припев: Оживи меня своей любовью и добротой. Оживи меня, чтобы я искал слово твоего. Оживи меня своей любовью и добротой, оживи меня, о Господь. Куплет 2: Ты даёшь мне разумение по слову твоему. Велик мир для тех, кто ищет лица твоего. Я жажду спасения, мои уста будут восхвалять имя твоё. Я наслаждаюсь драгоценной заботой твоей. Твой укрыш и бы все пути мои пред тобою. Я позволю твоей руке стать моей помощью. Моя душа жаждет и обожает тебя. Пусть моя мольба предстанет пред тобою. О, Господи. Написав последние слова, я вернулся в комнату Милисы. Она была в сознании. И я спросил, могу ли я спеть для неё эту песню? Слёзы потекли из наших глаз. Это прекрасно, произнесла она. Бог послал мне её прямо сейчас, ответил я ей. В последующие часы Милиса почти перестала отзываться. Мы видели, что её тело отключается и время приближается. Около 10 из нас стояло в палате Милисы, всё ещё плача и молясь об её исцелении. Прошло уже несколько часов с тех пор, как она отзывалась кому-то из нас. Майк Маккентош, наш друг-пастор из церкви Харайза, не подошёл ко мне и прошептал: Думаю, ты должен дойти и понять, что всё в порядке. Она может идти к Господу. Если Каттинуло моло опустился на колени рядом с Милисой и наклонился к её уху. Всё хорошо, любимая. Мы будем в порядке. Ступай. И будь с Господом. Через несколько минут наши матери начали петь. Внезапно Милиса села прямо в постели и закрыла им рты руками, словно говоря: "Нет, я ещё не ухожу". Она забеспокоилась и заёрзала в постели, а все мы начали молиться. Милиса потянулась и попросила нас опустить ограничитель кровати, потому что хотела встать. Мы сказали ей, что это невозможно, но затем, осознав, что Господь должен быть исцеляет её, быстро выполнили её просьбу. Милиса спустила ноги с кровати, встала и посмотрела мне прямо в глаза. "Он исчез", сказала она. "Он исчез". Я не знал, что ответить. Джеррими, ты должен мне поверить. Рака больше нет. Сбитый с толку, я спросил, что она имела в виду. Ты исцелилась? Да, ответила она. Его больше нет. Палата мгновенно наполнилась ликованием. Я обнял Милису. Мой брат Джаред схватил в охапку нас обоих, наши мамы тоже начали прыгать и обниматься. Все мы продолжали радоваться и благодарить Бога за её исцеление. Миллис рванулась вперёд, пытаясь пойти, и упала бы, если бы её не подхватил наш друг. Она сказала, что ей нужно в туалет. Мы ответили, что она пока не может сделать этого из-за многочисленных трубок, подключённых к ней, поэтому ей придётся подождать. После того, как мы помогли ей снова лечь в постель, она легла, приняв самое умиротворённое выражение лица. Я вышел из комнаты и начал звонить друзьям, чтобы рассказать им, что только что произошло. Я думаю, что Бог исцелил её. Миллиса проспала весь тот день, иногда садясь и разговаривая. Однако в взгляд в её глазах был застывшим. Как мы предположили, причины были её лекарство. Мы надеялись, что как только кончится действие медикаментов, Милиса вновь станет прежней. Энергия вновь наполнила её палату. Когда Милиса просыпалась и говорила, мы разговаривали с ней так долго, как только могли, прежде чем она вновь отключалась. Когда она спала, я выходил в коридоры или шёл прогуляться и удивлялся тому, как вообще было возможно то, что моя Милиса исцелилась. Однако спустя несколько часов она вновь перестала нам отзываться. Её жизненные показатели ухудшились, и она казалась ещё более ослабевшей, чем раньше. Я был в замешательстве. Исцелилась она или нет? Опустошённый, я вернулся в соседнюю с её палатой комнату ожидания. Упав лицом в пол, я громко закричал: "Господи, что происходит?" Затем остался лежать на полу, рыдая и взывая к Богу за ответами. Тогда, почувствовав чьё-то присутствие, я обернулся и увидел моего друга, стоящего в дверях. Джеррими произнёс он мрачным тоном: "Пара". Я поднялся с пола и отправился, как мне показалось, в самый долгий путь к её палате. Братья и родители шли со мной. Джеррит остановился и обнял меня. В его глазах читалась боль, он заплакал. Это ещё не конец, сказал Джарет. Она ещё не покинула нас. Мы сделали пару шагов к палате Милисы, когда по какой-то причине меня осенило. Джарет, едва достигший подросткового возраста, духовно взрослел, и это могло стать поворотным моментом для его веры в Бога. Мне захотелось дать ему уверенность в его пути к Господу. Я схватил брата и посмотрел ему в лицо. Что бы ты ни делал, сказал я ему, никогда не переставай быть верным Иисусу. то, что мы живём в больном, наполненном грехом мире, не означает, что он не присматривает за нами. Джерри кивнул. Я почувствовал, как ноги мои подкосились, когда я вошёл в палату Милисы. Кроме молитвенных песен, играющих из CD-плеера в комнате было тихо. Я подошёл к Милисе и упал рядом с ней на кровать, обняв её. Я люблю тебя, сказал я. В 12:05 утра в понедельник, 5 февраля 2001 года Хизер прошептала: Теперь она с Иисусом. Я скатился с кровати на пол, свернувшись на нём калачиком. Семья Милисы принялась молиться, подняв руки и подпевая песням, которые лились из проигрывателя. К ним присоединилась моя мама, за ней папа и другие члены нашей семьи. У меня не было никакого желания петь, я хотел лишь лежать на полу и плакать. Но тогда Господь заговорил со мной: "Я хочу, чтобы ты встал и помолился со мной". О боже, нет. Я не хочу вставать и молиться прямо сейчас. Во мне нет сил, чтобы сделать это. Моя мама нежным, но твёрдым голосом сказала мне: "Дорогой, ты должен поднять руки и помолиться Господу". Я знал, что должен доверять Богу, что даже в самые тяжёлые и сокрушительные времена он всё ещё достоин был прославления. Я медленно поднялся на колени, и родители помогли мне встать. Начав опять я поднял руки вместе со остальными, кто стоял вокруг кровати Мелисы. Я никогда не ощущал присутствия Бога так сильно, как тогда. Тело Мелисы лежало безжизненно перед нами, но я знал, что её душа отдана своему Господу-Спасителю. Она была рядом со своим Покровителем. Никакой больше боли и страданий. Это путешествие было долгим для всех нас. Оно истощило нас физически и эмоционально. Не думая, что у меня хватит сил идти самостоятельно, я обняла отца и близкого друга, и они помогли мне выйти из палаты Милисы. Время доверять. Когда я проснулся в нашей квартире поздно утром, моей первой мыслью было, что мне позвонят и скажут, что Милиса исцелилась, что она жива. Я рассказал обо всём маме, и она ответила, что у неё была похожая мысль. Мы так сильно верили в то, что Милиса вылечится, цепляясь за священные писания с обещаниями, которые, как мы полагали, означали, что исцеление наконец к ней придёт. Вскоре после этого к Милисе встала рядом с больничной койкой и объявила он исчез. Её брат Райан спросил меня: "Верили ли я, что Бог исцелил её?" Я не помню точных слов и его следующего вопроса, но ясно помню суть. Господь не может быть настолько жесток, чтобы дать нам ложную надежду на её исцеление, не так ли? Ни в коем случае, дружище, ответил я Райну. Но после этого Милиса вновь слегла и больше никогда не встала. Зачем ты поступил так, вопрошал я Бога. Зачем дал нам такую надежду? Почему позволил нам надеяться, что мы сможем иметь детей? Мы лишь начали говорить об этом, но из-за того, что её операцию отменили, мы поняли, что должны их завести. Я чувствовал, как Господь говорит мне: "Я дал тебе эту надежду, потому что не хотел, чтобы ты женился с мыслью, что не сможешь иметь детей". Это я мог понять. Но потом я спросил: "Зачем же она сказала, что исцелилась? Почему ты позволил этому случиться?" Я начал осознавать, что, возможно, она действительно исцелилась в тот самый момент, однако то было другое исцеление, отличное от того, о котором я молился, в которое я верил и надеялся, но она исцелилась так, как хотел сам Бог. Я поверил в то, что Господь открыл Милисе, что её рак, вся боль, её страдания покинули её, когда она наконец оказалась в его вечном присутствии. Но всё же меня терзал тот факт, что я верил, что Милиса будет исцелена здесь, на этой земле. Есть одно простое слово для того, что я должен был сделать в то время. Довериться.